«Не я устроил игры, а Тигелин». «Да, это я», — вмешался Тигелин, услышав слова Цезаря. и «Я смеюсь над всеми христианскими богами. Вестин — пузырь, наполненный всякими суевериями. А этот воинственный грек готов умереть от страха при виде насетки, которая распушила перья, защищая цыплят». «Все это хорошо», — сказал Нерон. «Но вели отныне отрезать им языки или затыкать рты». «Им заткнет рты огонь, о божественный!» «Горе мне!» – застонал Хилон. Цезарь, которого ободрила наглая самоуверенность Тигелина, стал смеяться и сказал, указывая на грека, «Смотрите, на кого похож потомок Ахилла!» Действительно, вид Хилона был ужасен. Остатки волос на голове стали совершенно седыми. На лице написано было выражение невероятного ужаса и страшной подавленности.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 Взял у него чашу и, пододвинувшись ближе, с выражением любопытства на лице, спросил Хилона. «Тебя преследуют фурии? Не правда ли?» Старик тупо смотрел на него, раскрыв рот, будто не понимая вопроса, и моргал глазами. Вестин повторил. «Преследуют тебя фурии?» «Нет», — ответил Хилон. «Но передо мной ночь!» «Как ночь?» «Да помилуют тебя боги, какая ночь?» «Ночь!» «Ужасное и непроглядное. И что-то шевелится в ней и приближается ко мне. Но я не знаю, что именно. И боюсь. Я всегда был уверен, что они чародеи. Не видишь ли ты страшных снов? Нет. Потому что я совсем не сплю. Я не думал, что их так накажут. Ты жалеешь их? Зачем вы проливаете столько крови? Ты слышал, что говорил человек с креста? Горе нам». «Да, слышал, но ведь они поджигатели». «Неправда». «Враги человеческого рода?» «Неправда». «Отравители источников?» «Неправда». «Убийцы детей?» «Неправда». «Как же так?» — спросил изумленный Вестин. «Ведь ты же сам утверждал это и выдал их Тигелину». «Потому-то меня окружила ночь, и смерть приближается ко мне. Иногда мне кажется, что я уже умер». «И вы также!» «Нет, это они умерли, а мы живем, но скажи, что они видят, когда умирают?» «Христа. Это их бог? И это могущественный бог?» Но Хилон ответил вопросом. «Что за факелы должны гореть в садах? Ты слышал, о чем говорил Цезарь?» «Слышал и знаю. Христиан оденут, в скорбные туники, пропитанные смолой, привяжут к столбам и подожгут». Но пусть их бог не насылает за это на город великого бедствия. Такая казнь ужасна. Я предпочитаю это, потому что не будет крови, сказал Хилон. Вели рабу поднести чашу к моим губам. Хочу напиться и расплескиваю вино, потому что руки мои дрожат от старости. Августианцы в это время также беседовали о христианах. Старый Домиций Афр издевался над ними. «Их так много, что нам грозила гражданская война, и помните, все боялись, что они будут защищаться, а они умирают, как бараны. Пусть бы они попробовали оказать сопротивление», — воскликнул Тигелин. В разговор вмешался Петроний. «Ошибаетесь. Они защищаются. Каким образом? Чем?» терпением Это новый способ». «Конечно».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 И так затрясся весь от волнения, что присутствующие громко захохотали.